Глава четвертая Шараф Мерхофизов как в воду глядел. События начали стремительно развиваться. Еще оставалось некоторое время до кульминации. Кульминации затянутой, долгой, протяжной, мучительной, когда на улицах городов шли танковые бои, беженцы нескончаемыми потоками уходили в Афганистан, Все, кто имел маломальскую возможность, срывались с насиженных мест, бросая имущество, нажитое несколькими поколениями. А бетонные стоки кое-каких заведений из тех, что называется салахона, скотобойня, полнились человеческой кровью. Но на площади Азади уже раздавали автоматы. Предполагалось, вероятно, что люди с площади Азади, вооружившись, примутся защищать законную власть от проходимцев в соседней площади Шахидон, которые на нее покушаются». Однако было похоже, что автоматы оказались не у тех, кто был готов сражаться за то или иное правое дело, а преимущественно попали в руки подонков, вроде моих однокашничков. От этого жизнь пугающе кривилась. Например, чрезвычайно повысились шансы проснуться среди ночи от того, что кто-то, проезжая мимо дома, с гоготом дал длинной очередью по гаражам. Понятно, что его не волновало, был в тех гаражах кто-то живой или нет, но такие происшествия на фоне многих иных казались сущими безделицами. Одновременно с республиканскими событиями за недалекими хребтами происходили подвижки воистину мирового масштаба. Доблестный Ахмадшах Масуд сдерживал натиск афганских талибов. Отвага Ахмадшаха Масуда обеспечивала шарифу Мирхафизову некоторое время, чтобы провернуть все то, под чем я подписался. Однако лично мне было трудно отделаться от связанных с этим зловещих мыслей. «А ну как не выстоит, Ахмадшах Масуд! Чем это кончится? Чего ждать? Если талибы войдут в Душанбе, что будет? У себя в Бамиане они взорвали две гигантские статуи Будды шестого века, усмотрев в них языческих идолов. А здесь чем сгоряча займутся?» Что касается матери, то я ожидал, что придется вести долгие разговоры, переливаясь из пустого в порожнее в попытках найти меру вещей. Думала, она станет спорить, сопротивляться, кивать в сторону кладбища и произносить гневные фразы вроде «Да я тут жизнь прожила». Так бы оно и было, если бы Мерхофизов не взял дело в свои руки. Уже в принципе согласившись, она вдруг уперлась, заявив, что со скарбом своим расставаться все равно не желает. Он ей дорог и сам по себе, и как память». «Вон на той доске она полвека рубила зелень, а через эту мясорубку с незапамятных времен пропускала мясо. И ножи у этой мясорубки замечательные. И есть крупная решетка, что по нынешним временам редкость. А если хочешь соорудить приличный бифштекс, без крупной решетки никуда. И потому хоть что вы с ней делаете, хоть на куски режьте, как ту говядину. А будет по ее. Основную часть барахла она погрузит в контейнер и отправит по ЖД». Между тем, в силу вполне объяснимого ажиотажа, на контейнеры записывались уже за полгода. Остатки же продаст ближним и дальним соседям таджикам. Да-да-да, у нее уже есть на примете кое-какие покупатели. Не стоит и говорить, что речь шла о предметах, которые можно было с равными основаниями, с какой стороны посмотреть, считать как ценными вещами, так и никчемным хламом. «Кроме того, вы что же, с ума, что ли, все посходили? Как она может уехать, не продав жилья?» И опять, необъяснимым для меня образом, сказав ей, вероятно, какое-то петушиное слово, Мерхофизов убедил ее бросить все и спровадил не просто быстро, а столь стремительно, что бедная моя мамочка и охнуть не успела. Старую квартиру он обещал в ближайшее же время сбыть с рук и передать деньги в Воронеж, а в качестве компенсации дал приличные подъемные. На них маме предстояло обзавестись пожитками на новом месте. Впрочем, какие уж там были деньги... Квартиры тогда уже ни черта не стоили. Я потом много раз замечал. Недвижимость очень падает в цене, если в городе начинаются бомбежки или танковые дуэли. Пока в ходу было только стрелковое оружие, но все с ужасом предощущали все то, что началось немногим позже. И мама уехала. Мы простились на вокзале. Она горевала, что в этой сумасшедшей колготе не позвонила Вальке» а я обещал к ней, к Вальке, в любом случае перед собственным отбытием съездить, просто кровь из носу, навестить и попрощаться, все-таки не чужие. С нами вышло не так стремительно, но тоже без лишних промедлений. Когда Мерхофизов сообщил, что билеты взяты на такое-то, и, следовательно, через 11 дней нам с баюшкой предстоит отбыть в столицу нашей родины, город-герой Москву, я спешно собрался в Чкаловск». Моя двоюродная сестра Валька с мужем Сашей и сыном Васечкой, жила именно в Чкаловске. Знаете Чкаловск? Вот тебе раз, ну тот, что близ Ленина-Бада, так прежде назывался нынешний Хаджент. Да, странно, все знают. Ленина-Бад чудный город, там много всяких диковин. Например, крепость, построенная Александром Македонским, возле нее и соответствующий музей. Я его посещал. Музейчик маленький, да ведь и крепость небольшая. Крепостица, а не крепость. Стены оплыли, обвалились, проглядывают бревна. Смотришь на них и странно представить, что их таскали на своих крепких плечах солдаты Александра. Что еще? Да еще ткацкая фабрика. Большая такая мануфактура. Современная. Парадная часть стены из булыжника в мозаичном стиле. Узоры слагаются в слова Ленина-Баду 2500 лет». Раньше было смешно, а теперь потеряло значение. В общем, просто попрощаться с Валькой, а то ведь бог весть, когда теперь свидимся. А впрочем, знаете, не буду я вам этого рассказывать, очень уж тяжелая история. Ну и что, что взялся, ничего страшного. Как взялся, так и бросил. Все так в жизни. Не всегда все доводится до конца, до завершения. Да, не знаю. Ну хорошо, что ж делать, правда, если уж начал». Как говорится, дело заехано. В общем, я позвонил Вальке, она обрадовалась, разумеется. Но вообще-то мы и звонили-то друг другу раз в год по обещанию, на праздники. С Новым годом поздравить, с днем рождения. Не были мы с ней близки, просто родственники, не больше. Я сказал ей, что мама уехала в Воронеж, уехала насовсем, навсегда, что позвонит уже оттуда, была, дескать, такая суматоха с этим отъездом — «Ты понимаешь, все так внезапно, так спешно, у нее просто руки не дошли, но она из Воронежа непременно». Валька долго молчала, потом как-то глухо ответила, мол, «Ну да, конечно, она же тетю Катю любит, и тетя Катя ее всегда любила, ага, суматоха, да ничего, позвонит уж тогда из Воронежа, вот и ладушки». «А я к вам приеду через два дня», — сказал я, — «завтра не могу, а через два дня приеду. Надо проститься, мы ведь тоже буквально через неделю уезжаем навсегда». «Как? И вы тоже?» — проговорила она упавшим голосом. Автобус плелся себе и плелся. Я смотрел в окно, ничего особо интересного за окном не было. Весь маршрут от Ленина Бада до Чекаловска — это дорога через один огромный кишлак. Дома, кибитки, магазин... Вот осел, вот еще один, площадь у другого магазинчика, веселые подростки с папиросками продают бензин трехлитровыми банками, дома, дома, кибитки, ну и зелень, разумеется, и остаточные лампочки хурмы, а вот двор с отличным виноградником, с высоты автобуса хорошо видно. Я смотрел и рассеянно воображал, как вот мы в конце концов доплетемся, как я к ним заявлюсь, как они меня встретят». «Месяца четыре назад в Ленинабаде была конференция по памятникам эллинистической культуры. Я мотнулся в Чкаловск и два дня провел у них. Саша служил, ну не знаю, где там служил, в Чкаловске много было мест пристроиться служилому человеку в майорском звании. Где урановые рудники, там ему самое место. Я еще удивлялся, вроде в хорошем чине, а живут в панельке, в плохонькой двухкомнатной квартире, стены будто фанерные». Валька не работала. Может быть, она и могла бы устроиться. Все-таки окончила Душанбинский инъяс. В школе преподавать, например. Хотя, честно сказать, ее английский всегда ставил меня в тупик. Да ведь иностранный язык в школах преподают не для того, чтобы дети его знали, верно? Но у нее был Васечка. А с Васечкой о работе глупо было и думать. С Васечкой не забалуешь. За те два дня, что я у них тогда провел, пятилетний Васечка меня совершенно измотал». «Хотя казалось бы, что я Гикубе, что Гикуба мне». Мальчик ни минуты не сидел на месте, не мог ничего сколько-нибудь внимательно слушать, долей десяти секунд. Потребовав курицы, тут же швырял кусок в зеркало и заливался счастливым смехом. Еще у них было две собаки. Одна маленькая, той терьер. Она почти безвылазно жила в шкафу, потому что боялась большой. Большая и впрямь была большой, громадный черный док. Я и сам его боялся». Но к людям он относился более или менее терпимо, а вот маленький той-терьер его, вероятно, чем-то донял. Той-терьеры ведь такие, они могут, они вечно тявкают с таким видом, будто имеют на это право. По рассказам, в один прекрасный день док взял в пасть голову надоедливого той-терьера и немного ее сжал, отчего у несчастного вылез один глаз. Не до конца вылез, просто стал большим и белым, как мячик для пинг-понга. В общем, жизнь у них была своеобразная». Но майор Саша ко всему этому относился просто. У него был легкий характер, и он почти не пил, во всяком случае не напивался. Еще я вспомнил, что тогда мне показалось в моей двоюродной сестре странным. Рано утром мне нужно было уезжать, а проснулся я совсем ни свет, ни заря. Вышел из комнаты в коридорчик к туалету и увидел ее. Валька сидела спиной к входной двери, смотрела на лампочку и счастливо улыбалась. Одета была не по-ночному, не в ночнушку, не в пижаму, а в нормальные джинсы, в какую-то там блузку. «Валь, ты чего?» — спросил я. «Ты что тут сидишь в пять часов утра?» Она медленно повернула голову, посмотрела на меня взглядом, показавшимся мне в тот момент совершенно бездонным, и сказала так, будто это объясняло вообще все на свете. «Сижу». Автобус тащился, а я вдруг подумал, что, может быть, она была под кайфом. «Под наркотическим кайфом?» Эта мысль в первое мгновение показалась дикой. Никто и никогда в нашей семье ни в чем таком замечен не был. И никто из родственников, да и друзья тоже. Разве что теперь вот Валька. «И что же ей теперь с этим делать?» — думал я с каким-то тупым отчаянием. «Собачка с глазом, Васечка, еще и героин. Ничего себе. Черный док, майор Саша, той терьер. Вот эта компания...» Автобус все тащился и тащился. Один кишлак сменялся другим, неотличимым от первого. Второй третьим, неотличимым от второго. Низкое солнце лупило в окна. Было жарко, летали мухи. У водителя из магнитофона бренчал нескончаемый дутар, а меня охватывало зудящее беспокойство, причин которого я не мог понять. От остановки я прошел сквериком, свернул в пыльный проулок с тремя чахлыми карагачами. «Вот и дом», У подъезда толклось человек пять мужчин и две или три женщины. На крыльце какая-то коробка, не то ящик, накрытый газетой. На ящике несколько бутылок, пара лепешек, виноград, еще что-то. «Скажите, пожалуйста, Никифоровы — это какой этаж?» Все обернулись. «Никифоровы?» — спросил человек в форме, окидывая меня неприятно цепким взглядом. «А что тебе, Никифоровы?» «Что мне, Никифоровы?» — я пожал плечами. «Я Вален брат». Дальше все покатилось, как в дурном кино. В тот день, когда я позвонил, Валька накрыла голову Васечки, вероятно, спящего полотенцем, и выстрелила из мужнина пистолета ПСМ. Саша сам мне его в прошлый раз показывал. Хвастался, аккуратненький такой пистолетик, самозарядный, малогабаритный, калибр 5.45, И Валька крутила его в руках, и он еще смеялся, мол, женщины сто раз показывал, а она опять не тем концом. И я видел, как позже он сунул его на верхнюю полку того шкафа, где жил той терьер. Сделав первый выстрел, она вложила ствол себе в рот и еще раз нажала на курок. «Сегодня их похоронили. Это вот как раз поминки». Никифорова арестовали. Но, скорее всего, отпустят. Скорее всего, это не он, не ни инсценировка никакая. Скорее всего, так оно и было. Они уже порядочно приняли, и когда одна из теток, соболезнующая на меня глядя, сказала, что очень уж Валька в гробу страшная была, неудачно, видать, стрельнула, не сумели в морге в порядок привести, я развернулся и пошел назад. Этот в форме что-то еще крикнул вслед, но я не обернулся.